Глава пятая Александр Заславский с раздражением смотрел на стремительно догорающее поместье Шуйских. Одни из предателей, не самые главные, но крайне сильные маги. Пришлось воспользоваться помощью сразу десятка малых семей и трех великих, чтобы разрушить защитную формацию вокруг поместья. Непростое дело, которое отняло много сил. Его браты и глава семьи вместе с частью стражи сейчас в это же время блокировали силы гореных. Они выступали в качестве предводителей мятежа, и, насколько было известно Александру, все шло к полному уничтожению мятежных семей. Мне любопытно подал голос, идущий рядом Константин Воронов, старший наследник семьи по совместительству сильнейший маг рода. Александр Михайлович задумчиво перевел взгляд на него, вопросительно выгнув бровь, ожидая продолжения. На что они надеялись? Я не верю, что мятежники были настолько дураки, что решили без поддержки попытаться уничтожить сильнейшие семьи пояса. Помощь от одержимых я бы даже рассматривать не стал. Они хороши в ударах из-под тишка, а никак не в прямом противостоянии. «У них были союзники из другого пояса», — ответил Заславский. «Этого никто не скрывал». «Я знаю, но почему они не вмешались? Или мы ошиблись, и никаких союзников нет? Не думаешь, что это просто очередная хитрая уловка? Пускай Георг говорил про каких-то странных магов, мне кажется, это могли быть просто особенно сильные одержимые». «И для чего тогда весь этот цирк?» «Нет, тут я полностью согласен с братом и его разведчиками», — покачал головой Заславский. «Без помощи извне они никогда бы не смогли продвинуться так далеко. А что касается вражеского пояса...» «Твой отец и другие сильнейшие маги считают, что мы очень скоро станем свидетелями их появления. Единственный вопрос...» Куда они ударят? В этот момент, где-то вдалеке, где находились остатки магов раздался сильнейший взрыв, и, увы взметнулся огромный столб пламени. Александр Михайлович, в отличие от наследника Вороновых, нисколько не сомневался в участии в мятеже вражеского пояса. У него был только один вопрос — где враги нанесут свой удар? Уж очень все происходящее походило на банальное отвлечение внимания защитников тринадцатого пояса. «Маша, будь осторожна, дочка!» В груди Александра Заславского сжалось сердце. Он был вынужден согласиться с планом брата, понимая, что сейчас существование всего пояса и их семьи в частности зависит от происходящего. Рискуют все, без исключения» и защитить от всего Машу он просто не может, как и разорваться. Сразу три других наследника, дети Евгения, участвуют в зачистке одного из гнездодержимых, и его опеку никто бы не понял. Солнечный постепенно восстанавливался после нападения Орды. Основная волна твари уже прошла дальше, обрушиваясь последовательно на многие пограничные города пояса. Но мы, наконец, смогли немного выдохнуть. Конечно, еще оставалась опасность пропустить кладки или гнезда монстров, но это был просто рабочий вопрос. Именно поэтому часть стражей и магов отозвали и отправили в другие пограничные города. Неуправляемая Орда считалась чем-то вроде стихийного бедствия и действовала крайне примитивно. Например, они никогда не возвращались у места, которые уже пытались атаковать. А вот когда Ордой начинал управлять кто-то вроде матки, становится очень плохо. Одержимые твари обретают что-то типа псевдоразума, и лучше не допускать такого, чтобы они подходили в этом случае к обитаемым поясам. В любом случае, Георг и его люди вместе с теми магами-разведчиками, кто остался в городе, сейчас занимались поиском гнезд, ожидая прибытия Михаила. Прореха, проделанная амебами в барьере, медленно затягивалась. И если ее не трогать, то времени на восстановление защиты пояса могло уйти слишком много. Мне так и не удалось толком разговорить Георга насчет настоящих причин его появления в городе. Понятное дело, что о возможном массовом прорыве барьера он знать никак не мог. Этого никто не мог предположить. Так что единственным объяснением появления сильнейшего мага стало... Моя скромная персона. А через пару дней в город прибыл Михаил, да не один, а сразу с двумя наследницами. Мария и Елена составили ему компанию. И если первую я ожидал увидеть, так как предстояла работа с такой непростой магией, какой был магический барьер, то вот появление Вороновой оказалось сюрпризом. Вот уж странность. Хотя у меня возникли кое-какие подозрения, стоило только с ней немного поговорить. Мы с Максом как раз занимались практикой на одном из мини-стадионов, такая себе замена Фоминского парка, когда появились девушки. И если я сам хоть и удивился, то воспринял их появление нормально, то вот Макс впал в самый настоящий ступор, не понимая, что происходит. Мария объяснила свое появление помощью Михаилу в закрытии бреши и укреплении барьера, а вот Елена, по ее словам, просто навязалась. В действительности, как я сразу и понял, у Вороновой все еще практикующие боевые искусства на базовом уровне Возникли проблемы и перекосы в развитии. И появились закономерные вопросы. Правда, в свойственной себе манере она всячески пыталась замаскировать свой интерес. Вот уж точно, странная девушка. Ее появление сильно замотивировало Макса, но его она даже не узнала, к слову. Хотя нужно признать, что парень сильно изменился с того времени. Отчасти, чтобы немного помочь друг другу и дать ему шанс, я даже поручил ему объяснить Елене основы продвинутой практики, которую он уже смог освоить. А сам же занялся проверкой прогресса Маши. Вот уж кто меня постоянно удивлял. Положа руку на сердце, ее возможности и потенциал оставляли далеко позади даже наследника, с его аномальной способностью обучаться. Монстр, по-другому и не скажешь. Она показала мне идеальные шаги звезд с финальным ходом на уровне четвертого движения цветения. Это очень многое значит, особенно на ее этапе развития. К слову о последнем, все это время Мария продолжала практиковаться, и умудрилась вплотную подобраться к пику этапа основания. Гений, иначе и не скажешь, никогда не слышал о такой впечатляющей скорости развития. Даже в мире боевых искусств. И это при том, что она должна была вместе с Михаилом заниматься тренировками магии. Что же до закрытия прорехи в магическом барьере, то вместе с Михаилом пришлось потратить почти три дня на закрытие. Как я понял из не очень понятных объяснений Маши, связано это было с воздействием какой-то странной силы, которая мешала зарастить дыру. И, как я думал, основа этой неизвестной силы заключалась в проклятой энергии. Сильно сомневаюсь, что наследник вдруг начал интересоваться выведением проклятых монстров. Скорее, это был следующий виток эволюции монстров. И если в этом я прав, все пояса без исключения очень скоро ждут тяжелые времена. Без усилий, совершенствований и укреплений барьеров, им будет с каждым годом все сложнее сохранять свои границы. Кстати, судя по тому, что сказала Мария, если бы она тогда не укрепила мощь всего барьера, эта дыра не только бы была больше, но и могла бы спровоцировать значительное смещение границ пояса. Пограничные города, скорее всего, поглотила бы пустошь в ближайшие полсотни лет, так что страх местных, что барьер когда-нибудь рухнет, возник не на пустом месте. Только вместо уничтожения он бы просто отодвигался все дальше. Удалось мне немного поговорить и с Михаилом. Сам разговор произошел на второй день после его с наследницами появления. До этого он был слишком занят разбором проблем Солнечного, уничтожением особенных скрытых тварей и восстановлением барьера. Я смог найти его в одном из местных баров в компании с Георгом. Кто бы мог подумать? «Андрей!» — кивнул он мне устало, когда я подошел к их столику, после чего щелкнул пальцами, ставя защиту вокруг нас от подслушивания. «Не скажу, что сильно рад тебя видеть, но нам все равно нужно кое-что обсудить. Я так понимаю, тебе тоже». Я хочу поговорить с Иваном Владимировичем. Я вдруг понял, что не знаю фамилии сильнейшего мага пояса. Сидящий рядом Георг удивленно поднял брови, явно не понимая, о ком я говорю. Вот как. Интересно было узнать, для чего. Михаил внешне не удивился, но явно заинтересовался. Это я обсужу исключительно с ним. Как бы мне ни хотелось, но разговора так или иначе не избежать. «Если хочу победить тварь с титулом именем наследник, ты можешь просто передать мою просьбу о встрече? Большего я не прошу». Михаил странно посмотрел на меня, явно раздумывая о чем-то своем. На любопытствующего Георга он не обращал никакого внимания. «Хорошо, будет тебе разговор», — наконец ответил он. «Не думаю, что он станет какой-то проблемой. Теперь давай поговорим о моей просьбе». «Хотя это и, по сути, приказ Заславских». «Мы с Марией и Еленой через два дня отправляемся к следующему прорыву». Орда создала его несколько дней назад с помощью тех новых тварей. Я прошу тебя и Георга сопровождать нас. Скорее всего, предстоит столкновение с одержимыми. И давай сразу определимся. Присутствие Марии и Елены обязательно. Заславский и Ворновы вполне осознают опасность, но по-другому никак». Тебе дали возможность защитить свой дом и близких, а теперь пора исполнить долг перед нанимателем. Значит, это ловушка для одержимых. Михаил, оплод магии, один из сильнейших магов в поясе. Георг, архимаг, это тоже очень много. Но что-то мне подсказывает, что глава Заславских должен был приготовить куда более значимый сюрприз для одержимых. — Я понял. — между тем кивнул Михаилу. — Есть представление, с какими силами нам предстоит столкнуться? — Если честно, я считал, что они попытаются напасть на нас здесь, но по какой-то причине этого не произошло. Так что, вероятно, это случится во время нашей следующей остановки. — А то, что они нападут, это точно? Не смог удержаться я от вопроса, потому как его слова звучали не очень убедительно. «Два сильных мага я неизвестный, но совсем не слабый практик?» «Совершенно точно», — усмехнулся Михаил. «Дело в том, что одержимые сейчас видят свою главную цель в поимке Марии». Особенно после того, что она продемонстрировала во время нападения на крепость Георга. Управление дикая мина и ее поглощение и полное подчинение. А в перспективе и очистка, понимаешь? Ты же помнишь, почему одержимых так назвали? Они испытывают самую настоящую жажду, которую невозможно насытить. Но Мария дает им надежду, она как родник для человека из пустыни, понимаешь? И одержимые придут за ней так или иначе. Не скажу, что он сообщил что-то, о чем я сам не догадывался. Отчасти кое-что мне объяснила сама Мария, а что-то я сам додумал. Но теперь мои предположения окончательно оформились и почти полностью подтвердились. Значит, это совершенно точно ловушка Заславских, а мы — приманка.